В сущности, опасность была не впереди, а сзади. Авангард главной армии мира, предводительствуемый Иваном Огаревым, мог нагнать их с минуты на минуту. Барки, отправленные с низовья в Енисея, должны были давно приплыть к Красноярску, и переправа войск мира через реку должна была совершиться без всякой задержки. А там дорога была уже свободна.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 Им я и должен был всегда оставаться, проговорил Михаил, и лицо его омрачилось. Я приступил к клятву, Надя, прибавил он затем. Я клялся, что не увижу свою мать. Но ты и не искал с ней встречи, Михаил, отвечала Надя. Вас столкнула одна случайность? Я клялся, чтобы не ни случилось никогда не выдавать себя. Михаил. «Михаил, разве ты мог сдержать себя при виде кнута, угрожавшего Марфе Строговой? Такой клятвы не существует, которая бы запрещала сыну защищать свою мать». «Я приступил свою клятву, Надя», — повторил Михаил. «Да простит мне Господь Бог этот грех». «Михаил», — сказала молодая девушка, — «я хочу предложить тебе один вопрос».